Глава 35. Лос-Анджелес, сентябрь и октябрь 1939 года. Унесенные ветром достигли ошеломляющего успеха, как и надеялся Дэвид. Лишь одно омрачило его триумф. Критики нашли недостатки в концовке картины. Во многих отзывах с разочарованием отмечали, что в фильм не попала написанная Маргарет Митчелл грандиозная прощальная фраза Ретта Баттлера «I don't give a damn». Пусть это и раздражало Дэвида, он был вынужден полностью согласиться со зрителями. Без этой реплики уход Ретта выглядел скучным и совсем не подходил безрассудно отважному герою. С другой стороны, Дэвид прекрасно знал, чем было чревато использование этих слов в фильме. Марселла назначь мне разговор с Джозефом Брином через пару дней, но только по телефону. Встречаться с ним лично мне не нужно». Брин был ответственным уполномоченным цензором управления Хейса, отвечавшим за соблюдение унесенными ветром всех требований и правил Кодекса Ассоциации Производителей и прокатчиков фильмов. «Без одобрения этого учреждения картина Дэвида не попадет в кино». Брин уже отправил Дэвиду длинный список сцен, вызывающих, по его мнению, особое беспокойство. Предложения были самые разные. Цензор хотел запретить Скарлетт очерчивать свои формы руками и превратить бордель красотки Уотлинг в бар. Кроме того, Брин считал красотку слишком симпатичной для куртизанки. Дэвид боролся, как лев, чтобы оставить фильм таким, каким он был снят, и в конечном итоге кое-где уступил, а кое-где все же настоял на своем. Только вот насчет пресловутого «дамн» он еще не спорил. Чтобы добиться разрешения добавить его в картину, ему нужны были веские аргументы, потому что кодекс запрещал нецензурные слова. И с учреждением Хейса ему опять приходилось впустую тратить драгоценное время, которое он мог бы провести за монтажным столиком, прослушиванием музыки к фильму и подготовкой к премьере. Тут ему в голову пришла идея. Марсела, пожалуйста, принеси мне оксфордский словарь английского языка и назначь телефонный разговор не с Брином, а с Хейсом лично. И только через неделю. До этого...» Я ему напишу. Бывали дни, когда Дэвид чувствовал себя жонглером. Правда, жонглировал он не мячами, а мечами, да еще и с завязанными глазами. Сегодня снова был такой день, когда ему нужно было быть бодрым и готовым к схватке. На всякий случай, проглотив еще две таблетки бензидрина, он взял телефонную трубку. Мистер Хейс, спасибо, что согласились уделить мне время. «Разве у меня был выбор? Вы засыпали меня записками, письмами и звонками». Не нужно было быть психологом, чтобы уловить недовольство высшего цензора. «По-моему, назвать унесенные ветром американской Библии, мягко говоря, смело». «Возможно, я немного преувеличил, но почитайте отзывы о романе. Спросите его читательниц». Дэвид поставил на карту все. «Я обязался быть верным замыслу автора при работе над экранизацией, а миссис Маргарет Митчелл написала именно такие слова. Нежная хрупкая леди, голос Южных Штатов». «Может и так, но кино несет большую ответственность, чем издательство. Вы, как и я, отлично знаете, что непристойные слова недопустимы». Дэвид внутренне восторжествовал, поскольку разговор пошел именно в том русле, на которое он и надеялся. Но он постарался не выдать эмоций, чтобы Хейс не заподозрил неладное. «Вы правы, как создатели фильмов мы несем большее бремя, чем литература», успокоил цензора Дэвид. «Однако я обо всем осведомился». Он намеренно выдержал паузу, чтобы пробудить любопытство Хейса. «Вот как?» Дело в том, что оксфордский словарь английского языка называет дамн вульгаризмом, а не ругательством. «Вы придираетесь к словам!» Дэвид предвидел такую реакцию и выпустил в цель следующую стрелу. «Я попросил секретаршу изучить эту тему. В настоящее время это слово вошло в общественное употребление, и это не значит, что теперь я должен его одобрить!» Его часто используют даже газеты и журналы, например, Woman's Home Companion», «Saturday Evening Post» и Colliers. — невозмутимо продолжил Дэвид. — И, что немаловажно, публика ждет, что Ретт скажет эту фразу. Я отправлял вам отзывы зрителей после предпоказа. На другом конце провода воцарилось молчание. Хейс вздохнул. — Я обсудил ваши аргументы с сотрудниками. Хейс также владел искусством правильно расставлять паузы. — И? Дэвид теребил в руках пачку сигарет и едва дышал. Можете использовать это проклятое слово. Юмор со стороны Хейса — это что-то новое. Но вам все равно придется заплатить штраф. Спасибо. Для меня это того стоит. Но Хейс уже повесил трубку. Да черт возьми! Поздравляю! Похоже, Марсело услышал его радостный возглас. Одно сражение выиграно, следующее уже не за горами. «Я знаю», — простонал Дэвид. «Но сначала я отпраздную победу и побалую себя сигаретой. А потом встречусь с Луисом Бартом». «Пожалуйста, остановите!» — крикнул Дэвид киномеханику. По просьбе Луиса Барта Майера фильм пришлось прервать уже в третий раз. Дэвид закатил глаза в темноте. Да, текущая версия все еще была слишком длинной. Но ведь не настолько, чтобы Майер в третий раз пошел в туалет. Пожалуй, тестю следует обратиться к врачу и разобраться с этими проблемами. Зажегся свет, и Майер протиснулся мимо сидящих мужчин и, не спеша вышел из кинозала. Двое его спутников воспользовались возможностью и последовали за ним. Дэвид задумчиво провел рукой по подбородку. Оставшиеся зрители в напряженном молчании ждали возвращения могущественного магната МДМ. Он кивнул Дэвиду, чтобы тот дал киномеханику сигнал продолжить фильм. Хотя он смотрел переделанную версию уже четыре раза, Дэвид напряженно следил за происходящим на экране. С каждой минутой его волнение возрастало. Что скажут Майер и остальные? Удовлетворит ли их фильм, который Дэвид считал своим шедевром? Или же они его раскритикуют? Он прищурился, чтобы хоть что-то разглядеть в полумраке, но лица, окружавших его мужчин, ничего не выражали. Наконец на экране замерцали последние кадры, и вскоре он почернел. Зажегся свет, и Дэвид огляделся и стал изучать лица, по-прежнему ничего не выражающие и бесстрастные. Продюсер был уверен, что все они ждали вердикта Майера, прежде чем выразить свое мнение, которое, конечно же, совпадет с мнением киномагната. При этом было очень важно — чтобы любимый проект Дэвида понравился его тестю, ведь его студия была крупнейшим спонсором «Селзника». Дэвиду было трудно удержаться и не задать вопрос. Но он молчал. Продюсер отлично знал, что Майер очень любил психологические игры. Луис Барт прекрасно понимал, как нервничали ответственные лица на первых пробных демонстрациях. Именно от этого зависело, что будет с картиной дальше. Придется ли ее снова монтировать, и получит ли она поддержку, необходимую, чтобы добиться успеха? Теперь речь шла не об искусстве и верности замыслу автора, а лишь об одном — станет ли фильм успешным по кассовым сборам. «Довольно мило», — наконец нарушил тишину Майер. Дэвид испытал такое облегчение, что чуть не выдал себя вздохом. Он изо всех сил сохранял каменное выражение лица и ждал, что будет дальше. «Однако с фильмом есть две проблемы». Дэвид глубоко вздохнул. Он ни за что не хотел сразу спрашивать, что имел в виду тесть. В противном случае Майер почувствует слабость, и это будет губительным для Дэвида и его «Великого ветра». «Все согласны, что фильм слишком длинный». Хотя глава МГМ сформулировал это как вопрос, всем было ясно, что так он призывал присоединиться к его мнению. Дэвид кивнул. Он рассчитывал на такую критику и поэтому мог с ней смириться. Более того, он сам все спланировал. Продюсер намеренно выбрал версию подлиннее, чтобы это уязвимое место сразу же бросилось в глаза Майеру и его коллегам — и они упустили из виду другие аспекты, которые были для Дэвида гораздо важнее. Судя по реакции Майера, его стратегия оказалась успешной. «Это черновая версия», — ответил Дэвид. «Разумеется, я сокращу фильм. Но окончательный вариант в любом случае составит около четырех часов». Все тотчас забормотали. «Нет, так не пойдет. Уму непостижимо. Это же безумие!» Подлизы Лизы Майера вовсю высказывали неудовольствие. Киномагнат позволил им всем выговориться, а потом поднял руку, чтобы поделиться своим мнением. Само собой, в зале в тот же миг воцарилась тишина. «Что ж», — сказал Майер, — «фильм длинный?» «Это необычно». «Такова история. Быстрее ее не расскажешь», — стал оправдываться Дэвид и разозлился на себя за то, что звучал так, будто защищался. Если он хотел выйти из противостояния с Майером-победителем, нужно было действовать уверенно. «Книга очень популярная, несмотря на то, что в ней тысяча страниц». «Книгу можно отложить в сторону», — сказал Майер, и его пронизывающий взгляд встретился с Дэвидом. «Ты правда думаешь, что зрители в кинотеатре пойдут на такой фильм?» «Не говоря уж о том, как они смогут так долго сидеть!» Майер громко захохотал, и все присоединились к нему. «Все, кроме Дэвида», — он вежливо усмехнулся. «Я подумывал разделить фильм на две части и показать его в два сеанса», — спокойно ответил он. И все вокруг снова застонали. Однако никто из людей Майера ничего сказать не успел. Дэвид поднял руку, чтобы они замолчали. Они повиновались, и его поразило, насколько его жест был похож на жест тестя. «Но мои сотрудники посоветовали мне этого не делать», — продолжил Дэвид. «Так что мы покажем весь фильм сразу для таких людей, как ты и Луис Барт». Дэвид рассмеялся, дав понять, что пошутил. «Между первой и второй частями будет перерыв. Зрители смогут сходить в туалет, взять что-нибудь перекусить, купить попкорн и размять ноги». «И ты считаешь, что после этого они вернутся в зал?» «Это опасно», — холодно заметил Майер. «Но в конечном счете уголки его рта приподнялись в полуулыбке». «Думаю, ради этого фильма ты можешь и рискнуть». Дэвид с благодарностью кивнул. «Итак, первая проблема решена. Ты сократишь фильм и разделишь его на части». Тон Майера не допускал никаких возражений. «Тогда нам остается лишь одно». Дэвид медленно дышал, чтобы подготовиться к словам тестя. Он был уверен, что вторая проблема вызовет у него большие трудности. «Лучше всего схватить быка за рога, а не ждать, пока он нападет сам». «Что, по-твоему, нужно изменить?» — обратился он к тестью. «Тебе не нравятся цвета?» Дэвид все еще сомневался, что технология Technicolor действительно подходила для этого фильма. Ему хотелось, чтобы кадры получились более мягкими, более южными, а в итоге некоторые из них казались ему слишком темными, а другие — слишком яркими. «Возможно, впоследствии это еще можно будет как-то исправить. Дэвиду нужно было включить это в список дел». «Нет, с цветами все нормально», — Майер выдержал нарочитую паузу, чтобы все внимание снова сосредоточилось на нем. «Проблема более существенна. Нужно изменить конец фильма». Сперва Дэвид подумал, что ослышался. Конечно, Майер всегда хвастался тем, что MGM производили замечательные сентиментальные картины и фильмы для всей семьи. Но переписать заключение? Нет, это какая-то шутка. Финал идеален, и менять в нем нечего. Мы сняли его очень близко к оригиналу. Может и так, но речь идет не о литературе, а о кино. Майер снова постарался сказать это тоном, который должен был на корню пресечь любые возражения. «Он все же был руководителем MGM, и если уж кто что-то понимал в фильмах, так это он». «Я знаю разницу», — не сдержавшись, огрызнулся Дэвид. «Мы сильно сократили книгу и исключили несколько сцен прекрасных героев. Все ради того, чтобы как можно подробнее рассказать историю». «И это удалось, но финал сводит все на нет». Говоря это, Майер пренебрежительно взмахнул рукой. «После такого сентиментального кича наши зрители будут ждать счастливого конца. Как Кларк может бросить героиню, особенно после того, как Скарлетт поняла, что она его любит? Что это тогда за конец?» «Открытый», — ответил Дэвид, «который дает возможность снять второй фильм». Господи, и как Майеру пришло это в голову? Довести историю, драматизм которой основан на том, что Скарлетт О'Хара любит не того мужчину и слишком поздно осознает, кто ее настоящая любовь, до абсурда с помощью банального конца? Идея Майера показалась ему почти такой же дрянной, как предложение Бена Хекта исключить Эшли из фильма. Дэвиду пришлось поднапрячься, чтобы сохранить непроницаемое выражение лица и не выдать мыслей. Вместо этого он сделал вид, что задумался и принял во внимание идею Майера, которая была сущим вздором. «Поверь мне, без счастливого конца фильм провалится», — снова подчеркнул тесть, «и я буду настаивать, чтобы ты внес изменения, поскольку мы вложили в проект много денег». «Судьба моей студии тоже зависит от фильма», — резко ответил Дэвид. «Можешь не сомневаться, что я заинтересован в его успехе ничуть не меньше, если не больше, чем ты». «Хорошо, тогда мы одного мнения, и у фильма будет счастливый конец». Майер на мгновение закрыл глаза. «Пусть героиня побежит за Реттом, позовет его по имени, а в последнем кадре они обнимутся». Стоило ли сейчас спорить? Нет. Дэвид примет решение Майера, а потом поступит так, как считает нужным. «Я подумаю», — сказал он с улыбкой. «Можешь не сомневаться. Я устрою все так, как будет правильно и для тебя, и для фильма, и для меня».